Диверсионно-разведывательные подразделения уходят своими корнями к тем далеким временам, когда в борьбе за независимость британская колония в Северной Америке на земле противопоставила правильной тактике британской армии и тактику коренных жителей Америки. Увлеченно рассказывал генерал Мур своему коллеге генералу Кларку, пока последний молча слушал. Переняв опыт индейцев, рейнджеры роджера выработали свои способы и методы вооруженной борьбы, оказавшиеся не по зубам регулярной армии противника. В последующие века на земле часто возникали подразделения, применявшие нетрадиционную тактику, которая позволяла малым числом наносить серьезный ущерб врагу. Все они использовали тактику партизанской диверсионной войны. Настало пора сдуть вековую пыль и воскресить старые добрые традиции. Отряды будут осуществлять дерзкую спецразведку, обобщать и анализировать полученную развед информацию, готовить партизан и устраивать акции против врага. Все это конечно очень интересно и познавательно, только трудно себе вообразить, что небольшие, пусть и прекрасно обученные группы спецназа, смогут противопоставить огромному количеству противников на их территории одно лишь свое умение вести партизанскую войну. Засомневался генерал Кларк, которому идея собеседника показалась несколько фантастичной. «Сколько уже лет мы пытаемся взять ситуацию под контроль? Сколько денег и средств вылетело в трубу? Лично я считаю, что пора уходить с эпсилона. Руководство не понимает этого и требует любой ценой завоевать умы и сердца аборигенов. Похоже, что мы в полной заднице». «Льюис, дело совсем не в политиках, а в проклятой топографии местности». Во время мусонных дождей тамошняя земля превращается в одно сплошное болото, а еще горы и чертовы джунгли, каких ни тебе, ни мне видеть не приходилось. Никакого маневра для войск. Ситуацию спасают аэромобильные группы воздушного патрулирования, но они не выиграют за нас войну. Мы не можем растрачивать драгоценный военный потенциал в бесконечных локальных стычках на измор. Местные активно применяют тактику «ударил-убежал». Без перерыва тревожит ночными нападениями наши военная базы. Командование оккупационных войск вынуждено содержать громадный воинский контингент и периодически применять авиацию в надежде, что враг приползет на коленях вымаливать пощаду. Массированные воздушные бомбардировки не приблизили нас ни на шаг к желанной победе. Демонстрация воздушной мощи обернулась сокрушительным провалом, показав наше бессилие. Генерал Мур гневно нахмурил брови. Я предлагаю взглянуть на проблему под иным углом и изменить нашу тактику в пользу создания собственной сети противодиверсионных подразделений Альфа. Каждая команда А будет являться основной тактической единицей группы состоятельной из 12 человек. Ее возглавит капитан. Команду разделим на два отделения по 5 человек в каждом. Отделение возглавит штат-сержант первого класса. Каждый из пяти бойцов будет являться высококлассным специалистом по одной из основных дисциплин. Оружие, инженерное, медицинская и саперная подготовка, связь, а также спецоперации и разведка. Команда АС может действовать как самостоятельно, так и в составе ударных подразделений. Будет способна проводить специальные мероприятия на большом удалении от основных сил, скрытно проникать в район действий по земле, воздуху или с моря. Используя свой уникальный опыт и навыки, ее бойцы окажут существенную поддержку подразделениям нашей армии в планировании и проведении спецопераций в соответствии со своим предназначением. Наконец, смогут действовать в качестве инструкторов при подготовке как военных формирований союзников, так и партизан на территории противника из числа лояльно настроенных к нашему режиму граждан. Из состава группы могут быть выделены отряды, способные решать в тылу противника еще более широкий спектр боевых задач. В такие отряды войдут в структуру теневой роты. Генерал Кларк внимательно слушал, делая в уме пометки на случай, если эту идею поддержит на самом верху и ему доверят притворить идею Мура в жизнь. Что ж, в словах Хэлла есть доля истины. Прежде еще никто не осмеливался предлагать подобный план, на который бы возлагалась только надежда ответственности. Если дело выгорит, это будет крупным успехом. Это одно из тех дел, на которых можно высоко взлететь, сделав себе головокружительную карьеру или крупно погореть, загубив ее навеки. У тебя уже есть кто-нибудь на примете, кто способен возглавить курсантов, и не ударить лицом в грязь? Прямо спросил Кларк своего друга, генерала Мура, и от него не укрылось его секундное колебание. «Есть у меня один парень на примете, капитан Макмиллан, рейнджер первого аэрокосмического крыла, имеет награды за участие в боях, отчаянный малый, то что надо». «И тебе не жалко подставлять под монастырь такого молодца?» – жестко спросил Кларк. На что Хелл лишь неопределенно пожал плечами и нехотя проворчал я не из жалостливых, ты меня знаешь, Льюис. Тем более он мой подчиненный, и я верю, что такое задание ему по плечу. Он справится, можешь не сомневаться.